Глава 4. Всходила луна. Тоби Гэш, стоя почти что в воде, смотрел через озеро на стену монастыря. Позади в большом доме загорелись огни. Он ждал, пока его отведут туда, где он будет ночевать. С некоторым разочарованием он узнал, что жить будет не в самом Имберкорте, а в сторожке с еще одним членом общины, которого пока не видел. Тоби предпочел бы остаться вместе со всеми в этом чудесном доме. Его смущала предстоящая встреча и пугала перспектива остаться один на один неизвестно с кем. Тоби, чьи родители жили в северной части Лондона, закончил обычную, а не закрытую частную школу, от чего страдал некоторым комплексом неполноценности и имел весьма романтичные представления о жизни в коллективе. Когда Джеймс Тейпер Пейс, знакомый с одним из его школьных преподавателей, зашел в школу для вручения адреса хоровой капелле и обмолвился про имбер, Тоби загорелся желанием съездить туда. С первого, совсем еще недавнего причастия он был ревностным христианином и жаждал посвятить себя Богу, хотя и не решил, как именно. Его сильно впечатлила идея хотя бы недолго пожить и поработать рядом с праведниками которые оставили этот мир. Община в Эмбире собралась не так давно и пребывала пока в стадии становления. Она обрабатывала землю, возделывая небольшой сад, для нужд монастыря и отчасти для продажи. Тоби до глубины души был тронут чистотой, простотой и беспорочностью самого замысла подобной жизни. Опытом общения со священнослужителями он был небогат и быстро зажегся новый на его жизненном горизонте И несколько театральные идеи монашеского существования пребывал он и под сильным впечатлением от личности джеймса Тейпера пейса в котором удивительным образом сочетались мужская напористость и христианское смирение тоби направил прошение о посещении имбера к величайшей своей радости он получил ответ можно приехать и поработать там в последний месяц летних каникул перед началом учебы в оксфорде куда ему следовало явиться в октябре на инженерный факультет. Воображение заранее рисовало картины небывалой сплоченности братства, в которое он мигом вольется. Смиренный, трудолюбивый, на всю грядущую жизнь умудренный примером этих праведников. И потому он был несколько обескуражен, когда узнал, что жить будет все-таки отдельно, но разочарование быстро поглотило пылкая жизнерадостность. Это было нетрудно. В нём так и били через край весёлый задор и радостное предвкушение событий. Скоро он снова вернётся в дом. Майкл Митт просил его немного подождать, пока кто-нибудь не освободится и не проводит его до сторожки. Чтобы как-то сориентироваться, он попытался при лунном свете оглядеть окрестности. Где-то за домом должен быть сад. Для Тоби, как для всякого горожанина, всё, связанное с деревней, было исполнено глубочайшего, если не сказать, мистического смысла. Солнца, ветра, тяжелой физической работы, тесного общения с людьми. Вот чего ему, по-видимому, всегда недоставало. Да, ему сейчас в руки лопату и вели вскопать целое поле, он будет чувствовать себя на седьмом небе. Тоби вскинул руки над головой, потянулся всем телом, пробуя его на гибкость. Тоби вспомнилось, как кто-то ему говорил, будто никому не дано вовремя оценить чудо молодости. Что до него, так это неверно. Ему выпало счастье сознавать свою молодость, всякими миг наслаждаться ею. Вот как сейчас, когда он, как губка, впитывает в себя острые ощущения. Он глянул на другую сторону озера, пробежал глазами по монастырской стене, забиравшей вправо, где она, похоже, оканчивалась, а может, и скрывалась за деревьями. По левую руку виднелась старая кирпичная дамба через озеро, да тёмная дыра монастырских ворот зияла под огромной аркой. При лунном свете высокая стена имела призрачный и в то же время живой насторожённый вид, какой по ночам бывает у всякого уединённого жилища. Лондон-Сутоби лунный свет был непривычен. Он дивился этому свету, который и не свет вовсе. Он рождает картины, напоминающие о привидениях, и силы его чувствуются лишь в резкой игре святотени. Тоби, изучающий, ощупал взглядом стену. За ней было тихо, но он-то знал, монастырь всегда бодрствует. Интересно, какие у монастыря отношения с кортом. Про себя он решил, что монахи не принадлежат к предельно закрытому Бенедиктинскому ордену, имеют крайне ограниченные связи с внешним миром, и хотя был безмерно любопытен, расспрашивать ни о чем не стал, из боязни обнаружить свое невежество. Пора бы и вернуться, при этой мысли ему снова стало не по себе. Он мысленно подытожил день. Поначалу он страшился остаться с глазу на глаз с Джеймсом Тейпером Пейсом, но вроде бы не ударил в грязь лицом. Ладить с Джеймсом оказалось легко и просто, он все больше восхищался этим человеком. Тоби был в том возрасте, когда необходимо кем-то восхищаться, а в данном случае восхищение его Джеймсом не знало границ. В отношении Майкла Мида, которого он так жаждал увидеть, Тоби как-то не определился. Тоби был несколько разочарован внешностью Майкла. Была в том некая усталость, худосочность, ему явно недоставало мужественности Джеймса, и на роль наставника он явно не тянул. От Отчасти разочаровало Тоби и то, что вообще не оказались женщины. «Что-то тут не так. Правда, все были на редкость славными». Кроме доктора Гринфилда, оттого просто с души воротит. Выражение это Тоби узнал недавно в школе и не мог тут не ввернуть его. Чудно получилось, как это им довелось сидеть в поезде напротив его жены. Жена у него, конечно, не такая красавица, как Кэтрин Фолли, но ужасно хорошенькая и такая озорная. Тоби кольнуло чувство стыда, отчасти за неё, а отчасти и за себя. Муж, похоже, не больно-то рад ее видеть. Впрочем, поведение супругов — вещь непостижимая. И что бы там ни писал Толстой в первой фразе Анны Карениной, счастливый брак понять так же трудно, как и несчастный. Последнее время Тоби стал смутно это ощущать, и эта новая открывшаяся ему истина наполнила его сознанием собственной искушенности. Он повернул к дому. К озеру Тоби спустился по ступенькам, прошелся по берегу к тому месту, где озеро излученный отделяло дом от монастыря. Став лицом к дому, он увидел в первом этаже большое освещенное окно. Окно было в каменном выступе, и когда Тоби подошел ближе, он разглядел прямоугольный выступ из булыжника и боковую дверцу. «В прежние времена это было помещение для слуг», — решил он. А ярко освещенная комнатка, наверное, кухня. затоби Тоби водилось страстишко выслеживать и подглядывать, и тут его будто что-то толкнуло. Он тихонько, крадучись по булыжнику и стараясь держаться в тени, вплотную подобрался к окошку. Он оказался прав, это была кухня, огромная старая кухня с грубо белеными стенами и гигантским очагом, место которого заняла теперь плита. Она, по всей видимости, горела. Из окна накатывали горячие волны, ощутимые даже в ночной теплыне. В поле зрения показался мужчина. Это был Майкл Митт в фартуке в бело-голубую полосочку. Фартук этот совсем доконал Тоби. Но когда он увидел, что Майкл ставит чашки с блюдцами в высокий деревянный буфет, в нём заговорила совесть. Надо же, он забыл предложить вымыть посуду. В этот миг дверь в кухню отворилась, и вошёл Джеймс Тейпер Пейс. «А где сейчас Тоби?» – спросил Майкл. «На балконе», – ответил Джеймс. Тоби затаил дыхание. «Вы его отведете?» – спросил Майкл. «Лучше бы это сделать вам», – ответил Джеймс. «Вы ведь знаете, как я отношусь ко всей этой затее». «Простите, Джеймс, надо бы, конечно, посоветоваться с вами», – сказал Майкл. «Но вся прошедшая неделя была такая суматошная. У меня это как-то выскочило из головы. Думаю, в любом случае попробовать стоит. Погода это не делает». Не понравится там Тоби, неприятен будет ему Ник, мы его тут же переведем в дом. Но уверен, все будет в порядке. И, зная я, что рядом с Ником кто-то есть, у меня бы отлегло от сердца». «А чего кому-нибудь из нас не пожить там и не приглядеть за Ником?» – спросил Джеймс. «Именно по этой причине», – ответил Майкл. «Он же тогда будет знать, что за ним присматривают. А пошли мы Тоби, Ник будет чувствовать, что на него возложена ответственность за мальчика». «Уж больно хорошо вы право слово думаете о Нике», — сказал Джеймс. «Повидали бы с мое этих типов, были бы осторожнее». «Не больно-то хорошо я о нем думаю», — заметил Майкл. «Даже отнюдь нехорошо, но я действительно знаю его лучше вас. Он, думаю, просто запутался. Меня пугает его меланхолия, вот и все». «Меня его меланхолия не пугает», — сказал Джеймс. «Меня пугает его способность творить зло». Чем больше я об этом думаю, Майкл, тем сильнее крепнет во мне уверенность. Зря мы его все-таки приняли. Знаю, как чувствуешь себя в подобной ситуации, потому и согласился тогда с вами, точнее, позволил себя уговорить. Допускаю, могу не понимать, что у него творится в душе, но не так все просто в той грязной истории. Сомневаюсь, что от нас ему будет какой-то прок, а уж он-то нам может, ох, как навредить». «Как бы то ни было мы его взяли», — сказал Майкл. «И в радости и в горе он будет с нами, и выставить его мы не можем, особенно теперь из-за Кэтрин». «Знаю, знаю», — согласился Джеймс, — «в том-то вся и загвоздка. Право слова хотелось бы мне иметь вашу веру. Знаю, вера в людях, вернее, вера в людей творит чудеса, а здесь только на чудо и можно надеяться». И все же, рассуждая с обыденной точки зрения, Я бы Тоби оставил дома, ведь и на нас тоже, знаете ли, возложена ответственность за него. «Да ничего с ним не случится», — возразил Майкл. «У него своя голова на плечах. Мне он, кстати, очень понравился, вы были совершенно правы. Такая непорочность его от любой заразы оградит. К тому же он станет много работать, и в старушке-то бывать будет мало, зато поможет завязать контакт с Ником, чего мы никак не можем добиться вот уже столько времени». Тоби начал потихоньку отступать. Ступив с булыжной отмостки на траву, он бегом припустился к дому. Трава была высокой, приходилось нестись в скач. Он убеждал себя, что не производит слишком много шума. Домчавшись до площадки, он, переведя дух, перешел на шаг и медленно побрел по гравию, потом поднялся по ступенькам на балкон. В холле и гостиной все еще горел свет и двери были распахнуты, хотя там, похоже, никого не было. Тоби замер на балконе, его раздирали сомнения. Его выбило из колеи и то, что он подслушал, и то, что он подслушивал. Простоты и умильной чистоты был их представление о жизни общины, как не бывало. Житье в старушке теперь сильно тревожило его. С другой стороны, он был польщен доверием, которое ему оказывали, и взволнован предчувствием приключений. Мысли его были в полном смятении. Не успел он пуститься в разного рода предположения, как на балкон легла тень из гостиной, и появился Майкл Митт. Тоби ступил в полосу света. «А, вот ты где», — сказал Майкл. «Извини, что заставили тебя ждать. Сейчас же отправимся в сторожку, если не возражаешь. Чемодан при тебе?» «Он здесь», — ответил Тоби и вытащил его из-за двери. «Справишься? А то давай возьму за другую ручку». Они спустились по лестнице, пересекли площадку и двинулись по тропинке меж вязами. Майкл ступал легко, поглядывая искоса на своего спутника. «Будем переправляться на лодке», — сказал он. «По дамбе мы только в монастырь ходим». Они ступили на деревянные мостки, шаги их эхом отзывались между досками и плещущейся водой. Майкл поставил чемодан в лодку, луна сияла прямо над ними. «А как вернуть лодку после переправы?» — спросил Тоби и поймал себя на том, что говорит, еле слышно. «К носу и корме привязан канат», — ответил Майкл. «Он крепится к обоим берегам, так что лодку можно перетягивать с одного берега на другой. Вот сейчас я закреплю канат и можешь прыгать». Тоби шагнул в качающуюся на воде лодку и сразу сел. Ему смертельно хотелось погрести, но он смолчал. Бездонное ночное небо, усыпанное звездами. Лунные блики, громада высящегося позади дома, всплески воды — всё это наполнило его душу невыразимым щемящим восторгом. Майкл вступил в лодку и резко оттолкнул её от берега, поднял единственное весло, лежавшее на сиденье, вставил его в уключенную на корме и умело заработал им. Лодка тихо тронулась и заскользила с лёгким скрипом по недвижной озёрной глади, которая лишь слегка морщилась, пропуская их. Чёрная, лоснящаяся. Тоби опустил руку в воду. Тёплая. «Всё в порядке, Тоби?» — спросил Майкл. «О да», — с неожиданным воодушевлением ответил Тоби на этот ничего не значащий вопрос. Он видел, как Майкл глянул на него сверху и поймал на его лице тень улыбки. Затем Майкл высвободил весло и бросил его на дно. Лодка мягко ткнулась носом в мостки противоположного берега. Тоби выпрыгнул из лодки, вытащил чемодан, потом выпрыгнул Майкл, и лодка закачалась на воде. Поросшая травой дорожка вела прямо, и Тоби смутно различал впереди аллею. Прямо у озера запела какая-то птица, не соловей. «Надеюсь, ты не против пожить в старушке», — заговорил Майкл. «Во время трапезы всех работ будешь с нами, ну и вообще. Джеймс, наверное, все объяснил тебе. Тут только ночевать придется». «Я вовсе не против», — ответил Тоби. Его начали мучить сомнения. Должен он признаться Майклу в том, что подслушал их разговор с Джеймсом, или нет? Может, утаивать это нечестно? Он толком не знал. Тем временем Майкл продолжал. «Уверен, ты поладишь с Ником Фолли. Может, он временами покажется букой. У него была тяжелая жизнь. Такое соседство и его приободрит, немного приведет в норму». «Ник Фолли?» «Да, брат Кэтрин Фолли. Они вообще-то двойняшки. А Джеймс разве не говорил тебе, ты уж прости нас, недотёп?» «Смотришь, поди на нас и думаешь, что за скопище чудаков?» От сообщения о том, что соседом по сторожке у него будет брат Кэтрин, Тоби почему-то стало не по себе. Он украдкой и искоса глянул на Майкла, но лица его не увидел. Майклу, похоже, тоже было не по себе. Он был в явном замешательстве. А может, он вообще такой скованный и потому с ним не так легко, как с Джеймсом? Тоби чувствовал, что совершенно сбит с толку. Предвкушение приключений куда-то улетучилось, осталась только тревога. Он шагнул с травы на мощеную дорогу. «Вот мы и вышли на дорогу», — сказал Майкл. «Ты верно все еще днем заприметил? От входа сюда тянется аллея, она загораживает шоссе-дом, а дорога ведет вкруг озера». «До дома отсюда не близко, больше мили». К старушке они добрались молча. В одном из окон Тоби увидел свет. Залаяла собака. «Это собака, Ника, Мёрфи», — сказал Майкл Митт. «Мёрфи — пёс с характером». Майкл явно нервничал. «Я обожаю собак», — бездумно заметил Тоби, тоже занервничав. «Ник занимался аэродинамикой», — продолжал Майкл. Он прекрасно разбирается в моторах. Он у нас как бы инженер по транспорту. Будешь у него подмастерьем». «Я очень надеюсь, Тоби, что тебе здесь понравится», добавил он, оглянувшись на Тоби, когда они уже подходили к старушке. «Мы все так рады, что ты смог сюда приехать». Они поднялись на крыльцо. Дверного молотка не было. Майкл с силой стукнул кулаком по деревянной двери. Повелительный гулкий звук. Лай усилился. Майкл не спеша распахнул дверь и вошел. Тоби последовал за ним. Он прикрыл глаза рукой, в имбере такие яркие лампочки, Дверь вела прямо в комнату, предположительно гостиную. Прищурившись, Тоби увидел большую печь, два провисших, плетеных кресла, необъятный сосновый стол, радиоприемник и множество разбросанных по полу газет. Неприятно пахло чем-то тухлым. Лайла прыгая вокруг них собака. Из-за стола поднялся мужчина и глянул на Майкла. «Ба! Начальство собственной персоной!» — протянул Ник Фолли. «Не ждал. Не часто нас удостаивают визитом. Благодарствуйте!» «Я привел Тоби», — сказал Майкл, силясь перекрыть заливистый лай. «Мёрфи, заткнись!» — крикнул Ник. «Заткнись, говорю!» Мёрфи был какой-то разновидностью терьера ржаво-коричневой масти, с белой грудкой и умненькой обезьяней мордочкой. Длинный вислый землистого цвета хвост казался не от него приставленным. Замолкнув, он стал подле Тоби. Лапы напружинены, шерсть дыбом, и взирал на него с непостижимой враждебностью. К длинным клыкам стянулись тёмные брылы ощеренной нижней челюсти. Тоби глядел на него в замешательстве. «Ах, вы привели сюда Тоби!» «Весьма любезно, с вашей стороны», — сказал Ник. Тоби украдкой поглядел на Ника, и сразу был ошарашен абсолютным сходством с Кэтрин. Тоже продолговатое, чуть тяжеловатое лицо, свинцовые осоловелые веки, путанное кружево черных вьющихся волос над высоким лбом и загадочное выражение лица. Только у Ника были морщинки вокруг глаз, и те в красных душках слезились, как от долгого смеха, Это, да еще опавшие щеки, делали его похожим на ищейку. У Ника был крупный, испещренный тонкими красными прожилками нос. Весь он казался каким-то засаленным и чересчур обросшим. И все же была в нем настоящая красота и даже смутные напоминание о той утонченной одухотворенности, которой так безжизненно и дивно дышала красота его сестры. Ник оказался куда моложе, чем ожидал Тоби, но вид имел страшный изнуренный. Тоби, чье воображение уже нацелилось на Ника, немедли решил про себя, что он пьяница. Это вполне вписывалось в тот многозначительный разговор, который подслушал Тоби. Новая жизненная умудренность подсказывала Тоби, что пьяницы бывают самые разные. Бывают же симпатичные пьяницы, Ник, похоже, из их числа, и Тоби решил, что никому должен понравиться. В тот же миг он увидел на столе бутылку с виски, что как бы подтверждало его догадки. Ник с Майклом все смотрели друг на друга. Майкл, похоже, так и не оправился от смущения. «Я все же надеюсь», — сказал он, — «что вам наскучило есть тут в одиночку. Хотелось бы хоть изредка видеть вас в доме за трапезой». Он изучающе пробежал глазами по столу. Объедки на дальнем краю выглядели отнюдь не аппетитно «Это ужин для Мёрфи», — пояснил Ник. «Я как раз собирался его покормить». «Ну, пёсик, настал твой черёд». Он свалил еду с тарелки прямо на пол на одну из газет. Прочие газеты явно служили той же цели. Мёрфи отвлёкся от сосредоточенного созерцания Тоби и с шумом навалился на еду. «С миссис Марк случился бы припадок, доведись ей присутствовать при этой сцене», — проронил Майкл. «Она критиканша, как и всякая женщина», — ответил Ник. Смотреть друг другу в глаза им было явно тягостно. «Кстати, она приготовила для Тоби комнату?» — спросил Майкл. «Чем-то она занималась наверху, наверное, как раз этим». «Торчала здесь бессовестно долго», — ответил Ник. «Выпьем?» — он взялся за бутылку. «Нет-нет, благодарю, пора идти. Я ведь пришел только устроить Тоби», — сказал Майкл. «Тогда не надо». «Тогда идите». Майкл медлил, глаза его блуждали по комнате. Чувствовалось, он понимает, что разговор не клеится. «Ну, как там моя сестрица? Причислена к лику святых?» — спросил Ник, которому, похоже, тоже хотелось оттянуть прощание. «Она прекрасна, очень счастлива», — ответил Майкл. «Когда мне о ком-то говорят, что он, мол, счастлив, я знаю, это не так». Об истинно счастливых людях этого никогда не говорят. «Как считаешь, а, Тоби?» Тоби нервно вздрогнул от неожиданного вопроса. Он уже настроился на роль наблюдателя. «Не знаю», — сказал он. «Тоби не знает», — вздохнул Ник. «Возвратилась ли блудная жена?» «Миссис Гринфилд приехала», — ответил Майкл. «Ну, надеюсь чаще видеть вас в доме. Мне пора». «Так верны слову. Приглядите тут за Тоби». Ник рассмеялся от чего вдруг сделался очень симпатичным, церемонно распахнул дверь перед Майклом, неуклюже помахав рукой, тот скрылся в темноте. "Не стойки", пробормотал ему вслед Ник. "Не стойки, о господи". Он обернулся к Тоби. "Думаю вам самое время отправиться в постель, молодой человек. Они наверняка наказали встать в умопомрачительную рань". «Да и за один день повидать столько полоумных в вашем возрасте должно быть крайне утомительно». «Да, я устал», — сказал Тоби. «Пойду-ка наверх». Он твердо смотрел Нику в глаза, решив во что бы то ни стало не показывать, что нервничает. «Да-да, наверх», — протянул Ник. Он развернулся к Мёрфи, который прикончил ужин и теперь стоял в раздумье. «Наверх! Ап!» — скомандовал он псу. Мёрфи мгновенно подскочил и прыгнул. Ник подхватил его и прижал к груди. Из-за плеча выглянули улыбающиеся пасти лапки. «Великое дело, собака!» — заметил Ник. «Её можно научить себя любить». Он перегнулся через стол, ухватился за горлышко бутылки и медленно двинулся прочь из комнаты. Тоби вслед за ним. Ник всё ещё в обнимку с собакой. Тяжело поднялся по лестнице на маленькую площадку на которую выходили три двери. «Ванная!» — кивнул Ник. «Тут моя комната, там ваша!» Он толкнул дверь ногой и локтем включил свет. Тоби увидел аккуратную чистенькую комнату, металлическую кровать с белым покрывалом, камышовые циновки на полу, белый крашеный комод, растворённое на стиш окно. Едва они вошли, на них потянуло тёплым, благоухающим цветами ночным воздухом. «Хорошо тут наверху, правда?» — спросил Ник. Он зарылся лицом в собачью шерсть. Смутившись, Тоби ответил. «Спасибо большое. Мне тут будет прекрасно». «Выпьем по маленькой», — предложил Ник. «Стаканчик виски пополам с водой на ночь, а?» «Я совсем не пью. Спасибо большое», — отказался Тоби. «Ну-ну, надо бы научить. Помогло бы от сквозняков церковных». Он спустил Мёрфи на пол. Пёс начал скакать, дёргать за штанину, просясь снова на руки. «Вот что, оставлю-ка я Мёрфи», — сказал Ник. «С одеялами тут туговато. Он хоть ноги согревает на рассвете. Что может быть лучше собаки в постели? Останешься здесь», — обратился он к Мёрфи. «Спасибо», — сказал Тоби. «Он прекрасно обошёлся бы и без Мёрфи. От него уже с души воротит». «Всё очень хорошо», — он сел на кровать. Сил больше не было, смертельно хотелось остаться, наконец, одному. Ник остановился в дверях, глянул на него. «Прежде чем уйти, скажу кое-что забавное. Вас сюда подсадили следить за мной». Он улыбнулся, опять став симпатичнее и моложе. Тоби тоже улыбнулся, не зная, что ответить. «Ну-ну, разве не всем осторожа ближних своих?» — сказал Ник. «Дверь не закрывайте, вдруг Мёрфи захочется ночью выйти». «Доброй ночи!» Ник скрылся за дверью, оставив её открытой. Тоби так за день вымотался, что вдаваться в изумлённые размышления был не в силах. Он быстро сходил в ванную, вернулся и застал у кровати Мёрфи. Обезьянья умная мордочка напряжённо застыла. Это смахивало на прелюдию атаки. «Надо бы наладить с ним отношения», — подумал Тоби, — и, примирительно протягивая руку, сказал «Мёрфи, хороший пёсик». Мёрфи внял, задумчиво лизнул руку, глянув на Тоби из-под ресниц, чересчур длинных для пса. Тоби вспомнилось что и у хозяина Мёрфи ресницы чересчур длинные для мужчины. Тоби посмотрел на полуоткрытую дверь. На площадке темно, в доме ни звука. Тоби хотелось бы помолиться. Он стал на колени, застенчиво кося глазом на дверь. но не мог собраться с мыслями. Он поднялся, пересек комнату. На притолоке был крючок. Тоби тихонько притворил дверь и накинул крючок, тот вошёл без звука. Вернувшись к кровати и став на колени, Тоби закрыл глаза. Вдруг что-то скрипнуло. Мёрфи у двери начал скрестись в щёлку тупыми когтями. Тоби вскочил и вновь отворил дверь, но пёс и не думал выходить. стоял глядя на Тоби с раздражающей услужливостью, и, когда Тоби пошел и в третий раз встал на колени, подбежал, замер рядом с сосредоточенностью слабоумного и жарко задышал прямо в шею. Тоби сдался. Сил предпринять еще что-нибудь не было. Он выключил свет и нырнул в постель, оставив дверь открытой. Он почувствовал шлепок, когда вспыгнул мёрфи и теплую тяжесть навалившуюся ему на ноги. В полурастворенную дверь неторопливо струился через комнату густой настойный воздух. Спустя несколько минут мальчик и пес крепко спали.